Потные ладони. Никому не нравится обмениваться рукопожатием с человека, у которого влажные ладони. И поэтому я советую всем, у кого при встрече с людьми, особенно такими важными, как потенциальный работодатель, родственники, будущая супруга или влиятельные меценаты, потеют руки, вытирать ладони, прежде чем протягивать их для рукопожатия. Ладони потеют не только, когда нам очень жарко, но когда мы нервничаем или испытываем стресс. Если вступая в контакт с человеком, вы обнаруживаете, что у него потные ладони, то это может означать, что он испытывает стресс, возбуждение, лимбическая системы вызывает усиленное потоотделение. Считайте это возможностью заработать несколько плюсов в межличностных отношениях и сделать все возможное, чтобы незаметно помочь человеку успокоиться. Одобрение и утешение людей, которые подвергаются стрессу, лучше многих других способов, создают предпосылки для открытого, эффективного и успешного взаимодействия. Некоторые люди считают, что если у человека потеют ладони, значит он лжет. Это типичное заблуждение. Работу потовых желез контролирует та же самая часть нашей нервной системы, которая активизируется во время олимпической реакции «замри, беги или сражайся». Симпатическая нервная система. Если потение ладони может быть вызвано такой простой причиной, как знакомство с новым человеком, то это явление не может быть истолковано как показатель обмана. По свидетельству Питера Коллета, автора книги «Язык мыслей», как научиться читать мысли человека по его движениям и поступкам. Примерно 5% населения страдает чрезмерным потоотделением, и такая хроническая потливость становится причиной неприятной влажности ладоней. В медицине такое избыточное потоотделение называется гипергидрозом. Пот на ладони не могут служить признаком опана. Это всего лишь признак стресса или в некоторых случаях генетического расстройства. Поэтому советую очень осторожно подходить к оценке причин, вызывающей влажность ладоней. Все заявления так называемых экспертов, что когда человек лжет, у него потеют ладони, это просто вымысел.